Глава 32. За дело. Тут же давление слабло. Элен словно очнулась и перестала пытаться уложить меня на диван. Вероятно, в ней сейчас бурлил целый океан эмоций, и я пожалел, что не мог оказаться чуть дальше расстояния вытянутой руки. Так цинично меня отвергнуть! Крикнула она уже стоя и потирая ладонь, Которая только что отвесила мне очередную пощечину. «Я даю тебе последний шанс, Максим!» «Ладно». Я глубоко вдохнул и вытащил новую старую паспортину. «Смотри!» «Что это?» Нахмурилась Елен, вчитываясь в документ. «Но ты же говорил...» «А ты спросила, что изменилось за четыре дня». Вот что изменилось. «Ты купил себе титул?» Ее брови взметнулись вверх. Я же вспомнил, что так и не увидел, куда делся Иван, а потому встал и подошел к окну. Но, разумеется, нигде поблизости уже не смог его увидеть. Не купил, хотел купить, но не получилось. Мне было очень неприятно вспоминать вчерашнюю историю. Мне надо знать, что я могу доверять тебе. «После того, через что мы прошли, можешь!» Она протянула паспорт мне обратно, а я рассказал все, как было в Любецком поместье. «Твою ж!» Она нащупала за спиной подлокотник дивана и медленно опустилась на него. «Я тогда вообще не понимаю, кто ты такой? Я знаю многих людей, но если бы у них была хотя бы сотая часть твоего везения...» «О каком везении речь?» «Человек мертв!» – вскричал я. «И вина в этом лежит на мне. Особенно в том, что я занял его место. Второй день не могу себе места найти». «Но все же», – попыталась спорить Илен. «Нет, хорошо, ты прав. Не так уж тебе и везет. Я бы не хотела даже ради титула, чтобы меня рвали и били кастетом. Ее передернула, и она отвернулась. И ведь это все не самоцель, правда?» «Нет, совсем нет. Даже близко». Я еще раз выглянул в окно. «А ты не думала, что она тебя не любит?» «Все немного сложнее, чем кажется. И мне пришлось рассказать историю о двух девушках, принцессе Анне и той другой, которая похожа на нее, как две капли воды». Элен потерла лоб. «Я думала, хуже уже не будет», – многозначительно произнесла она. «А зачем ты тогда рвешься во дворец к настоящей?» «Потому что там меня обманули, и надо переговорить. Это, во-первых, принялся перечислять я. А девушка, которая вторая, она явно подставная. И это значит, что ее кто-то готовил. И здесь начинается та самая шпионская фигня, в которой ты меня всегда подозревала». «Шпионская что?» – переспросила Елен. «Неважно». Это совсем не важно. Так, местечковое слово, жаргон. Перебрал я все варианты, что одновременно появились в моей голове. Но ведь ты даже не уверен в том, какая девушка была настоящей. Совершенно не уверен. И надеюсь найти еще и тех, кто все это придумал и затеял. Потому что если выяснится, что это все было подстроено, скорее всего, ее казнят. Я реалист, понимаешь? «Совсем разоткровенничался я, и знаю, что с настоящей принцессой мне бы не позволили сойтись, только случайная встреча и привела ко всем этим приключениям». «Значит, сердце твое лежит к той первой?» – уточнила Элен. «К ненастоящей принцессе». «Да», – коротко ответил я. «Фух», – выдохнула девушка, – «а то на меня совесть тоже вдруг давить начала». Я как-то увлеклась и забыла, что ты с принцессой вроде как в отношениях. Но когда ты все объяснил, стало легче. Ничего не понял. И не надо. Элен вскочила, быстро подошла ко мне и поцеловала в щеку. Ты хранишь мой секрет, я твой. В детстве мы еще всегда крестики на ладони резали и прикладывали, или палец. Но ты вроде бы и так немало крови потерял, поэтому у нас с тобой особая клятва будет. И она протянула руку. Я едва сжал ее, как она высунула язык. Неженка, мог бы и посильнее. А потом рассмеялась. Так значит пополам. Не считая мелочи, которую ты упомянула. Это все твое. Это не мое на самом деле. Я уже отдала все, что могла своим помощникам. Часть оплаты. Еще должна. Сплошные долги, посетовал я. «Тебя устраивает?» «Я получу десять миллионов», — девушка пожала плечами, а потом задорно рассмеялась. «Конечно, я согласна». «А насколько согласился Иван, если не секрет?» «Тебе правда хочется это знать? Я ему нравлюсь, и я решила, что...» Она обеими руками показала на себя. «Значит, я пришел вовремя». «Можно и так сказать. Не знаю. Время покажет». «Я одеваюсь, не подсматривай!» — крикнула она погромче. «А то расскажу твоей принцессе, что в свободное время ты засматриваешься на всяких певичек!» «Не на всяких!» — вырвалось у меня, когда я отвернулся к окну. «А на очень хорошеньких! И хороших!» «Ах ты, подлиза!» — снова рассмеялась Элен. «Вот уж не скажешь по тебе! И не красней так, а то выглядишь, как последний девственник. Можешь поворачиваться обратно!» Теперь она была в просторном платье чуть ниже колена. «Засматриваешься», — повторила она и хитро подмигнула. «Но погоди-ка. Что такое? Тебе надо попасть в императорский дворец, и у тебя есть титул, то есть все необходимое». «Да, верно», — кивнул я, не очень понимая, к чему она ведет. «И деньги тебе, по сути, были бы не нужны». Девушка подошла и встала почти вплотную ко мне. «Только не говори, что ты пришел сюда ради денег». «Нет», – ответил я с абсолютно честным видом. «Я немного подпортил тебе дело, и мне нужно было исправиться. На самом деле этими деньгами я планировал рассчитаться еще и с ростовщиком, тем немцем, который приходил ко мне, откупиться от него, помочь тебе». «И себя не обидеть», – закончила за меня Элен. «В последнюю очередь». «Хотелось бы верить». Но не знаю, это все выглядит настолько фантастически...» Она посмотрела мне в глаза. «Я все равно сомневаюсь». «Если бы я делал это только ради денег и себя, я бы не остановился там, на диване, и предложил бы разделить двадцать миллионов позже». «Твоя правда». Девушка как будто бы хотела меня обнять, а потом передумала. «Может, ты действительно отличаешься от других?» «А, не хочу проверять! Едем!» — крикнула она. «Куда? Далеко отсюда?» «Уже выясняешь, где находится мой тайник?» — фыркнула она. «Ты что, думаешь, я лошадь? Тащить тяжеленную сумку далеко от корабля?» «Значит, он в порту?» «Да, за дело!»